за ним за угол, то смог бы хотя бы понять, с кем именно меня столкнула судьба. Он меня просто бы уничтожил. Слишком уж серьезным противником был этот скелет в доспехах для меня. И поэтому мне и было предпочтительнее держаться от него на расстоянии. Может, потом, когда наберусь сил и научусь справляться с такими противниками, я и буду не особо переживать за таких врагов, и смогу бороться с ними, уничтожая чуть ли не десятками. Но не сейчас. Отнюдь не сейчас. И тут ничего не поделаешь. Дождавшись, пока выжившие после моей охоты скалопендры утащат тело мага, я вернулся назад и принялся рассматривать свои трофеи. В этот раз трофеев у меня было достаточно. Три довольно плохеньких кольчужки, а также и запасы пищи, две пары огненных камней, вода во флягах, пара свитков с заклинаниями какого-то рода, имевшие, скорее всего, отношение к огню и земле. Я это понимал по той причине, что в данном случае в первую очередь у меня была возможность видеть цвет этих магических плетений. Один свиток был коричневым в моих глазах, а второй – красным. Оружие, попавшее ко мне в руки, было простым. копье достаточно короткое и толстое, чтобы им можно было орудовать в коридорах лабиринта. Длиной оно было где-то около полутора метров и имело довольно широкий листовой наконечник, который мог позволить мне использовать его не только как копьё, но даже и как короткий кинжал. Древко было, видимо, заранее усилено. Я увидел на нем какие-то странные рунические надписи, светящиеся непонятным мне зеленоватым оттенком. Словно само копье было заговорённое для усиления собственной крепости, что было вполне возможно. Поэтому его я отложил в сторону. Вдруг оно впоследствии мне все же пригодится. У этого копейщика, кстати, был довольно неплохой и довольно толстый щит, оббитый металлом. У мечников было два небольших круглых щита. Тоже из дерева и слегка оббитые металлом. Остальное оружие было обычным. Простые железки, заточенные для остроты. Особого качества или мастерства при их изготовлении не применялось. У копейщика был также и шлем, что меня немного удивило. Попытавшись надеть его себе на голову, я понял, что мой череп не той формы. Жаль, конечно. «Но я могу использовать его только как своеобразный котелок для варки мяса!» Неожиданно мелькнула у меня в голове догадка, и я медленно двинулся вперед, прекрасно понимая, что в данном случае я все же имею возможность защищать свои интересы. Вареного мяса я давно не ел, да и бульон иногда может быть полезен. Быстро очистив этот своеобразный котелок, я постарался сделать что-то вроде своеобразных креплений для него, использовав для этого два достаточно длинных меча, которые были у этих умников. Эти железки действительно по своему качеству были не сильно хорошими. Даже после этого боя, в котором они успели побывать, эти мечи значительно испортились. Лезвия были сильно изубрены. Так что я не видел никакой нужды хранить подобное в целости и сохранности. Я воткнул два меча в щели каменного пола своей пещеры, так чтобы они создавали своеобразные крепления для очага. А третий меч, такого же качества, положил сверху на их эфесы. У них были крестовидные рукояти, так что сложности в этом особой не было. Пришлось, конечно, повозиться, чтобы шлем держался, но это было решаемо. У этого шлема была специальная и весьма своеобразная душка, которая должна была, видимо, держать его за подбородок носителя, чтобы тот не слетел совершенно случайно с его головы. Вот эту душку я и использовал. Теперь у меня была даже жидкая пища. Хотя с моими клыками это было не так уж и легко. У гоблина зубы были в основном как у крокодила. Вы когда-нибудь видели, чтобы крокодил жевал пищу? Нет. Он ее отхватывает кусками и глотает. Вот и я также глотал, но хотелось чего-то нового. Получится или нет, это дело уже другое и не столь важное, как можно было бы подумать. Чем я и решил воспользоваться. Так что в этот день я впервые сварил для себя своеобразный бульон. Супом это варивание назовешь, ведь для супа нужны и другие ингредиенты, кроме мяса. Но я был рад и этому. Кто бы видел, как я смотрел на этот своеобразный котелок, ожидая, пока он в конце концов закончит кипеть достаточно долго, чтобы проварилось мясо. А потом, практически не сдерживая своей жадности, чуть ли не приплясывал вокруг, пока он чуть-чуть не остынет. Но ну, не заливать же мне себе в глотку кипяток. Жалко, что эти идиоты не додумались взять с собой нормальный котелок в этот поход. Но, видимо, в пещерах они предпочитали питаться чем-то вроде сухого пайка, не говоря уже о чем-то другом. И поэтому мне приходилось обходиться так, подобными вещами, пытаясь найти возможность питаться хоть как-то, похоже на обычную человеческую еду. Конечно, вы тут же постараетесь мне напомнить о том, что я на данный момент человеком не являюсь. Но не забывайте, пожалуйста, что человек в данном случае это больше состояние души, чем внешняя видимость. Я в свою бытность человеком видел многих людей, которые и людьми-то не были. Так что, я думаю, тут все понятно. Я помню, что человек звучит гордо, но для этого сначала нужно быть человеком. Хотя в этой ситуации кто-нибудь скажет, что я всего лишь ищу отговорки. Кто мне мешает попытаться все же найти общий язык с этими поисковиками, питаться только травкой или корнями, но все же попытаться помочь этим людям выживать в пещерах? Никто мне не мешает. Абсолютно никто. Но давайте учтем тот факт, что всегда существует какое-нибудь «но». То самое «но», про которое я бы не стал забывать. Хотя бы по той причине, что всегда есть возможность враждовать с одними разумными и находить общий язык с другими, не говоря уже о других фактах. И я в данном случае говорю именно о том, что всегда есть нюансы. Нюансы, которые рано или поздно приводят к проблемам. Мне бы этого не хотелось. Мне было достаточно и того, что я уже могу питаться так же, как и обычный человек. Все дальнейшее зависит именно от моего желания и возможностей, которые я постараюсь не упустить. С каким наслаждением я пил этот самый бульон, словами просто не передать. Я буквально наслаждался каждой его каплей, а потом, практически не заметив, проглотил разваренное мясо. Теперь у меня есть возможность даже так питаться. Я даже попытался есть мясо вместе с хлебом, который нашел в сумках этих погибших поисковиков хотя у них еды особо разнообразной не было. Так, куски вяленого мяса, куски подсохшего хлеба и не более того. Их я тоже намеревался использовать, хотя и чувствовал, что мой желудок с большим трудом перерабатывает подобную пищу. Но надо же к этому привыкать. Даже если я когда-нибудь, может быть, сумею хорошо замаскировавшись все же выйти из этого подземелья, мне же нужно будет как-то питаться. Я сильно сомневаюсь, что за пределами пещеры Хоть кто-то поймет, если я вдруг по какой-то глупости начну пытаться отхватить кусок мяса от какой-нибудь пасущейся скотины. Нет уж. Мне нужно учиться питаться нормально. Так же, как питаются все люди, находящиеся за пределами этих пещер. А, возможно, и не только люди. Подумав об этом, я неожиданно вспомнил сумку того погибшего эльфа. Хлеб у него значительно отличался от того, что я обнаружил в сумках у людей. Словно там была какая-то добавка вроде неизвестной травы. Этого я не знаю. И поэтому предпочитаю в данном случае не задумываться. Важно то, что в данном случае я получаю возможность выживать. Может, кто-то из гоблинов и пытался бы посмеяться надо мной? Возможно. Но ведь нужно уметь приспосабливаться. Это называется эволюция. Глупо звучит, особенно со стороны такого существа, каким я был на данный момент. Но тут уж ничего не поделаешь. Достаточно было знать то, что я пытаюсь это сделать. Я пытаюсь выжить, остальное уже не так важно. Возможно, впоследствии я и смогу как-то существовать с людьми или еще кем-нибудь. Не спорю, возможно и такое. Но при этом следует в первую очередь учитывать главные факторы. Те самые факторы, которые могут оказаться весьма опасными для меня. Как я уже говорил, судя по всему здесь, куда я попал, в первую очередь ценят силу. Уже только поэтому я понимаю только то, что мне необходимо стать как можно сильнее. Сейчас я был достаточно сильным, чтобы иметь возможность противостоять врагу. Хотя бы тому врагу, который может в чем-то напоминать того самого вожака-гоблина. Вроде того, который в последнее время пытался руководить той группой, с которой я бежал от разоренного гнезда. По своим силам сейчас, если так подумать, я мог бы уничтожить, не особо задумываясь, даже пару-тройку таких гоблинов, А это все таки дополнительные возможности. Конечно, они в чем то мои сородичи, не спорю с этим. Могут быть. Но при этом я бы в первую очередь старался учитывать тот факт, что эти самые сородичи с большой радостью постарались бы отнять у меня все то, что я уже успел раздобыть в качестве трофеев. А меня самого уничтожить. Слишком уж я от них сейчас отличался. И тут ничего не поделаешь. И это отличие могло стать для меня смертельным. Так что, как ни крути, но ситуация в данном случае могла развиваться отнюдь не в мою пользу. Куда ни глянь, везде опасность. Люди – мои враги. Про эльфов я вообще молчу. Я помню еще по тем книгам и играм, которые попадали мне в руки на земле, что гоблины и орки были стандартными врагами эльфов и людей. Более того, чем дольше я сталкивался со всем этим здесь, тем больше понимал, что шансов избежать подобной охоты на меня просто нет. Так что тут ничего не поделаешь. Придется мне как-то выкручиваться. Также я понимал то, что как бы я ни старался быть другом, этого никто не оценит. Пока что. Пока я не стану сильным. Настолько сильным, чтобы иметь возможность справляться с врагами. А врагов у меня и так уже вполне достаточно. Я долго пытался рассмотреть себя после случившегося с тем самым органом мага, который я сожрал. Напрягал зрение, искал ответы. Так вот, мой энергетический центр, который, возможно, был таким же, как и у этого мага, стал явно ярче и сильнее. Более того, я видел то, как сквозь мое тело проходят так называемые эти самые энергетические линии. Раньше они были действительно очень тонкими и слабыми, но теперь, после случившегося, я заметил то, как они стали похожи на две перевитые ниточки, хотя и очень тонкие. Но теперь у меня создалось впечатление, что все то, что я сделал, усилило даже мою внутреннюю энергетическую систему. Я знаю, что при хорошем питании постепенно должен был стать сначала старшим гоблином, потом хооп-гоблином, затем уже гоблином-чемпионом, после чего шел уже и гоблин-лорд. Только вот проблема была в том, что обычно тем же гоблином-чемпионом и гоблином-лордом становились при помощи гоблина-шамана. У меня же его под рукой не было. Более того, для этого нужна была огромная по своей величине и численности стая гоблинов, которые обеспечивали бы меня всем необходимым в виде еды, трофеев и пленных женщин. Кстати, если кому-то интересно, то у меня в памяти неожиданно всплыло странное упоминание о том, что если гоблин-лорд оплодотворит какую-нибудь из женщин, то может получиться сразу на выходе минимум хоб-гоблин, а то и гоблин-чемпион. Вы представляете себе силу гнезда, где может неожиданно завестись подобный монстр? Это гнездо с каждой неделей, с каждым месяцем, не говоря уже про год, будет усиливаться. Впоследствии будет создана целая армия монстров, которые могут уничтожить все поблизости. Теперь, конечно, я понимал то, по какой причине те же люди, эльфы, гномы и даже орки не желали усиления гоблинов. Именно из-за этого. Из-за того, что гоблины не умели останавливаться. Не считая того, что гоблины были, по сути, довольно слабыми и неразвитыми существами, у них все-таки существовали свои предания и легенды. Так вот, в этих легендах напрямую говорилось о многом. Например, о том, что когда-то у гоблинов существовал даже король, и его армия монстров смогла потеснить даже орду орков. В жены ему таскали принцесс и королев различных государств. Более того, люди даже платили ему налоги в виде собственных женщин и дочерей. Потом, конечно, он слишком взорвался, и была объявлена целая охота на него и его народ, что не привело ни к чему хорошему. Хотя сейчас это уже все бессмысленно упоминать и думать о подобных вещах. Хотя бы по той причине, что всегда есть большие сложности, про которые забывать не стоит. Эти сложности напрямую были связаны с тем, как я намеревался выживать. А выживать будет явно сложно. После таких событий вряд ли кто-то забудет о случившемся. Те же люди наверняка предпримут все возможные меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Я не знаю того, как вообще подобное могло произойти, если учитывать сложность того, что гоблинам теперь просто никто не доверяет. Ничего хорошего их не ждет, учитывая основные сложности их жизни, про которые забывать явно не стоит. Теперь гоблинов ненавидели буквально все». Если у орков появлялись гоблины, то только в виде рабов или прислуги. Но они никогда не позволяли гоблинам усиливаться. И именно из-за всего этого им и приходилось прятаться в пещерах. Хотя память снова услужливо мне подкинула очередную легенду о том, что когда-то у гоблинов даже были свои города. Не знаю, когда и как это случилось, но, видимо, в гоблинах разумные существа этого мира теперь и сами видели какую-то угрозу и начали на них открытую охоту. Надо сказать, что охота получилась весьма значимая, и можно было понять, что таких шуток больше никто просто не допустит. Так что оставалось только понимать то, что на данный момент происходит. Старательно осмысливая всю эту ситуацию, я неожиданно для себя понял, что быть гоблином не так уж и хорошо. Но выбора у меня просто нет. Кто бы что ни говорил, но я все же стал гоблином. А значит, буду стараться выживать. И если ради этого мне придётся стать тем самым легендарным королем, то так тому и быть. Я не стану отступать. Слишком упрямый был у меня характер с самого детства ещё в бытность человеком. Так что тут всё понятно и без подсказок. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что я в чём-то поступаю глупо и даже, может быть, предосудительно. Ведь в таком случае мне, возможно, придётся выступить против людей. Я с этим не собираюсь спорить. Достаточно и того, что мой спор ничего не решит. Если бы я мог выбирать, как в тех же компьютерных играх, то самое тело, в которое я попаду, то тогда, естественно, я выбрал бы что-нибудь другое. Обычно в таких играх я выбирал тело бойца, так как мне нравилось владеть оружием, но никак не быть слабой и никому не нужной жертвой, так как в этом случае я буду очень уязвим и с этим ничего не поделаешь». Именно из-за всего этого я сейчас и понимал одну основную сложность, которую мне предстояло в конце концов использовать для собственного усиления. Это все напрямую было связано именно с возможностями магов и магией. Если я могу таким образом усиливать себя, поглощая тот самый орган, отвечающий за магическое накопление силы в организме разумных, то почему бы мне не начать охоту на магов? Ведь они тоже охотятся за мной. И утверждая это, я совершенно не шучу. Никто из этих разумных не будет со мной церемониться. Как уже говорилось ранее, я для них всего лишь очередная добыча. Добыча, мимо которой они наверняка не смогут пройти. И уже только поэтому можно было понять, что в данном вопросе у меня нет ни единого шанса, если я попытаюсь выйти к ним раньше, чем смогу увеличить собственные магические силы. И стану для них просто слишком серьезной целью. Я уже видел то, как эти маги ведут себя обычно в таких ситуациях. Взять хотя бы этого мага, который стал моей жертвой в данном случае. Ведь его никто не просил прятаться, пытаясь как-то извернуться и избежать сражения. Он сам решил так поступить. Естественно, что такой поступок не привел ни к чему хорошему. Его группа просто погибла, а сам он стал моей добычей. Если бы он находился рядом со своими бойцами, то я бы, наверное, ничего не смог сделать, так как он был бы в этот момент в бою и готовился бы к использованию своих магических сил а значит, и не был бы таким беззащитным. По сути, он сам виноват в собственной гибели, и все только по той причине, что старался слишком уж демонстрировать свое могущество мага и не ценил своих боевых партнеров. Это и стало его смертельным приговором. Сейчас же все это было не суть важно. Важным было другое. Важным было то, что я мог попытаться использовать все эти факторы, имеющиеся у меня в руках, против моих потенциальных врагов. Уже само то, что я могу при помощи этих органов магов, которые буду поглощать, будет моим самым важным секретом. У многих магов имеются собственные секреты, и тут ничего не поделаешь. Теперь же, так как у меня в руках есть возможность достаточно быстро усиливать собственные позиции, я этим воспользуюсь и сумею вынудить своих потенциальных врагов со мной считаться. Как вы думаете, почему уважают и приветствуют эльфов? Это все происходит просто по той причине, что они достаточно сильны, как магические существа. Интересно было бы узнать, что будет, если я попробую вырвать подобные органы с тела эльфа и сожрать. Чем все это может закончиться? Честно говоря, я даже этого не могу предполагать. Однако при всем этом стоит учитывать и то, что эльфы и гоблины слишком уж старые враги. Также я помнил примерно на вкус и мясо эльфов. Некоторые из них попадали в руки гоблинов. Конечно, память гоблина, в тело которого я попал, услужливо подкинула мне информацию о том, что как такового мяса эльфов ему тогда не досталось. Ему пришлось обсасывать кости, которые уже были обглоданы старшими. Но даже при этом он понимал то, насколько они вкусные. Честно говоря, я даже чуть слюной не подавился при этом воспоминании. Но при этом старался не забывать и о том, что я сейчас не собираюсь пожирать своих врагов, по крайней мере их мясо, А вот этот самый орган я был бы не против попробовать забрать у эльфов, но я просто не уверен в том, что при этом не сдохну. После этого мага я едва свои ласты не отбросил. А что говорить про другое? Так что тут у меня выбора не остается. Нужно для начала попробовать подобный процесс усиления на других магах. Может быть, я стану тем самым гоблином-шаманом, и тогда у меня будет возможность стать для моих врагов более опасным. Не знаю. «Действительно, просто я этого не знаю. Но теперь я понимаю то, что мне необходимо начать охоту за магами хотя бы людей. Не говоря уже про эльфов. Что-то мне подсказывает, что те же самые эльфы будут не очень довольны тем, что на них кто-то начал охоту. Уже только поэтому мне лучше пока что держаться от них на расстоянии. Не говоря уже о том, чтобы пытаться сожрать их органы. Если они действительно сильные маги, то меня не ожидает ничего хорошего» я, скорее всего, просто сожгу свой организм. Даже первый и довольно слабый маг едва меня не угробил. Я не знаю того, сколько тогда часов провалялся без сознания, и поэтому для меня в данном вопросе предпочтительнее нормально охотиться за теми, чьи органы я смогу пережить. То есть пока что придется охотиться на людей. Эльфов я буду избегать. Возможно, кто-нибудь предложил бы мне попытаться каким-либо образом заполучить для себя органы эльфов и запасти их, Возможно, я так бы и поступил, будь у меня такая возможность, вот только я не уверен в том, что удастся эти органы удержать. Ведь я сам видел то, как из этого органа магия постепенно уходила в мертвое тело этого несчастного мага. Может быть, поэтому и появляются те самые легендарные личи, которые обычно восстают из тел убитых магов? Ведь магия остается в его мертвом теле. Если все так, то я таким образом не только буду избавляться от потенциальной угрозы, которую могут создавать подобные существа в виде нежити, но также и буду усиливать самого себя. И тут ничего не поделаешь. Придется действовать подобным образом. Уже только поэтому стоило понимать тот факт, что у меня все же существуют сложности, которые нужно учитывать. Самое смешное было в том, что этот маг считал себя могущественным, хотя особой ценности по величине дара просто не представлял. А что будет, если я наткнусь на более серьезного противника? Мага, который, к примеру, может стать для меня весьма опасным, так как будет сильнее этого. Например, если я поймаю в свои руки мага хотя бы в два раза сильнее, чем был этот. Не сдохну ли я случайно, когда захочу сожрать его орган? Тяжело вздохнув, я все-таки был вынужден признать тот факт, что в некоторых случаях мне действительно придется быть весьма осторожным. Лучше я пока начну охотиться на слабых магов, чем на более сильных. Как следует осмыслив эту ситуацию, я понял, что мне нужно делать в дальнейшем. И принял меры. Те самые меры, которые просто от меня никто не ожидает. Пусть думают, что хотят, но сейчас для меня важнее другое. Я принялся мастерить на камнях и скольчу себе доспехи, при этом пытаясь обзавестись защитой и возможностями. Учитывая мой невысокий рост, я решил, что мне проще будет использовать пока что щиты, являвшиеся обычными круглыми для тех же мечников. Вот только надо будет постараться и подсунуть какой-нибудь изнутри тот же самый хитин от Скалопендр. все таки хоть какое-то, но усиление. Я знал о том, что некоторые твари, вроде пещерного Скорпиона, могли использовать жало, которое бросали вперед, словно какое-то копье. Уже только поэтому мне следует опасаться подобных монстров. Удары его жала могли спокойно пробить фактически любой щит. А мне бы этого не хотелось. Учитывая все это, я понимал главное для себя. А главным было именно то, что в данном случае существуют огромные проблемы. Те самые проблемы, которые было бы желательно сдерживать и не допускать их усиления. Но, несмотря на всю мою подготовку, в ближайшее время в этом коридоре не появлялись новые группы охотников. А выходить на поиск других я пока что не считал нужным. Все только по той причине, что я прекрасно понимал одно – в этом случае могут существовать очень большие проблемы и неприятности – Поэтому я заранее учитывал тот факт, что мои потенциальные противники должны в первую очередь пройти именно мимо моего коридора. Как только это произойдет, я смогу выйти им в хвост. Как я уже говорил, Мак обычно ходил за спиной у таких умников в качестве своеобразной поддержки. И поэтому у меня будет прямая возможность выйти вслед и сделать свое подлое дело. Разработав такой план, я неожиданно столкнулся с тем, что не всегда попадались такие дураки. Пару раз я едва сам не попался в ловушку. Мои противники неожиданно для меня оказались достаточно хитрыми и шли плотной группой, на которую напасть я вообще-то не мог, и этот факт сам по себе мне очень не понравился. Мне приходилось отступать и прятаться, учитывая сложность того, что в узком коридоре мое преследование могло стать очень уж явным, что приведет меня к катастрофе. Именно поэтому приходилось прятаться и отступать. Но я ждал... Запасы мяса у меня были, которые позволяли время от времени скрывать свое присутствие. Иногда даже неделями приходилось не выходить никуда. И все только по той причине, что всегда существуют угрозы. Угрозы того, что в один прекрасный момент я могу просто попасться. Глупо и предсказуемо. Самое смешное для меня было в том, что я привык к одному идиотскому факту. В компьютерных играх очень часто говорили о том, что, к примеру, тот же самый маг может носить какие-нибудь книги для обучения, что может стать для меня своеобразным подспорьем. Но ничего подобного я пока что не встречал. Уже только поэтому стоило понимать одно. Ничего подобного не бывает. Так как маги, если они нормально и полностью обучены, живут так, как считают нужным. Вот только они не считают нужным носить с собой учебную литературу. Исходя из этого, я понимал одно – нечего мне сейчас рассчитывать на такую глупость. Тем более не факт, что я сумею прочитать эти книги. Для этого нужно учиться. А как это возможно в случае потенциальной угрозы? Не знаю. Да и не считаю нужным это сейчас узнавать. Для меня достаточно и того, что я могу начать учиться самостоятельно. Я продолжал играть со своей энергией, постепенно делая связи между своими руками все больше и прочнее. Я заметил, что от этих тренировок внутренние энергетические линии становятся фактически надежнее и толще, что тоже немаловажно. Потом я, неожиданно для себя, решил создать между пальцами энергетический сгусток вроде шара. И у меня, хоть и не сразу, но все же получилось. Этот шар очень сильно напоминал какую-то шаровую молнию. Я старался его закрутить как можно плотнее, делая его надежнее и прочнее попутно стараясь сделать так, чтобы этот шар стал похож на клубок ниток. Дело в том, что он действительно был словно свит из нитей моей энергии. Когда у меня получилось создать подобный шар, я долго смеялся. Но потом мне стало не до смеха. Этот шар буквально вырвался у меня из рук, и когда я неожиданно выпустил его в стену напротив себя, раздался довольно мощный удар». Спустя некоторое время, когда я смог проморгаться после вспышки яростного пламени, то с некоторым удивлением увидел, что в стене образовалась довольно большая дыра. Более того, эта дыра была проплавлена, словно я пытался прожечь какой-то проход. Аккуратно заглянув в эту расплавленную дырку, я понял, что у меня есть возможность расширить свою пещеру. Для этого просто достаточно бросать такие вот энергетические шары, шаг за шагом прожигая коридор. Может, я так смогу выйти в другую пещеру? Не знаю, нужно попробовать. Но это тоже рискованно. Я заметил, что этот шар действительно состоит из энергетических линий. Так почему бы мне не попробовать сделать подобную сетку? Аккуратно пытаясь собрать перед собой своеобразную сетку вроде щита, я в конце концов все же получил желаемое и долго с удивлением смотрел на нее. Эта сетка стояла передо мной и мерцала, Причем сразу можно было понять то, что она может быть достаточно опасной для моих потенциальных врагов. Я пытался забирать энергию из нее или добавлять, делая толще эти ячейки, толще и мельче. И в результате, в один прекрасный момент, передо мной появилась довольно плотная стена энергии. Постаравшись аккуратно закрыться всеми возможными щитами, какие у меня только были, я толкнул эту сетку в ту самую каменную стену, где уже зияла проплавленная дырка. Когда эта стена энергии приблизилась к ней, я заметил, что камень этой самой стены просто начал плавиться. Более того, он плавился именно в размере этой энергетической стены, что было весьма необычным. Когда энергетическая сетка, полностью растратив энергию, наконец-то пропала, я увидел проплавленную в голом камне комнату. Не сильно большую, но все же. Судя по всему, голая магическая энергия действительно могла творить подобные вещи. Я заметил также и то, что научился со временем очень быстро создавать те самые энергетические шары, которые могли быть весьма опасным оружием. По крайней мере, во время броска эти шары действительно могли, возможно, даже смертельно удивить какого-нибудь противника. Причем стоит отметить тот факт, что я научился их делать обеими руками. А это уже говорило о скорости моего оперирования этой энергией. Мой запас внутренней энергии немного возрос. Я также заметил и то, что чем чаще я оперирую, тем больше у меня в организме запасается энергии. Возможно, именно из-за того, что я ей пользуюсь? Не знаю. Я попробовал сделать по соседству коридор, отправив вперед маленькую, буквально в мой рост, энергетическую сетку, но напитанную максимальной энергией. После чего, когда этот коридор в несколько метров возник, я попробовал на его конце сделать опять же сетку, но начать ее медленно раздвигать увеличивая в размере и вынуждая увеличивать объем помещения. Времени я на это потратил достаточно много, но у меня появилась своя собственная и довольно большая кладовая. Продолжая охотиться на местных тварей, я постарался при всем этом не забывать о своих упражнениях, ведь они были мне очень нужны. Тут ничего не поделаешь, приходится учитывать любые мелочи. Конечно, кто-нибудь наверняка посоветовал бы мне сосредоточиться именно на охоте за моими потенциальными жертвами в виде тех же самых слабеньких магов. Только вся проблема была в том, что нет никакого смысла в подобной беготне. Зачем мне устраивать охоту за этими разумными, если они сами, в конце концов, ко мне придут? К тому же я с ними тут и разберусь, не уходя далеко от своего логова. Потом, не сейчас. Сейчас важно другое. Важно именно то, что я получу подобным образом, занимаясь своими делами и попутно высматривая добычу. Неожиданно для себя я заметил очень интересный факт. Действительно интересный. Дело в том, что для меня было важно только добраться до зоны потенциального врага, и в результате я мог получить все, что только посчитаю нужным. Были бы только возможности. Раз за разом я замечал то, что охотники все-таки стали немного умнее. Но среди них все равно попытались новички, которые достаточно быстро погибали. Я старался обдирать их тела, если успевал. Вот только маги среди таких мертвецов мне пока что не попадались. Внезапно для меня я заметил один интересный отряд, который двигался вглубь коридоров как раз по моему тоннелю. Я в тот момент вышел снова поохотиться на дичь, так как мои запасы мяса заканчивались. В этот раз группа поисковиков состояла минимум из семи бойцов. И минимум двух магов. Судя по всему, они направились куда-то за серьезной добычей. Обычные гоблины их явно не будут интересовать, но все равно мне их нужно было немного опасаться. Старательно следя за этими разумными, я выяснил, что они двигаются как раз к логову пещерных скорпионов. А этот монстр был слишком серьезным. По крайней мере, для меня лично. Я уже умею убивать тех же самых богомолов, а вот со скорпионами связываться пока что не хотел. Эти твари были слишком опасными, чтобы их недооценивать. Уже поэтому их следовало бы опасаться. Тем более, что у них существовала одна весьма важная деталь. Или проблема. Даже не знаю, как сейчас сказать. Дело в том, что у скорпионов брюхо защищено прочным хитином. Не таким прочным, как на спине, но все таки И уже только поэтому следует понимать то, насколько они могут быть опасны. Той самой ловушкой, к которой я привык, их не возьмешь как я ловил предыдущих моих врагов, вроде того же самого богомола, ударом граблями из-под своеобразной земли, которая была заранее разрыхлена и подготовлена. Я спокойно и достаточно осторожно наблюдал за происходящим. Эта группа поисковиков была слишком сильной для меня, но не факт, что сильной для пещерного скорпиона. Я знал о том, что в этом гнезде был довольно крупный и старый монстр. Честно говоря, он и не выходил никогда из этого логова. на запах. В темноте этих коридоров я тоже слишком привык к запахам, и поэтому мог сказать, что там довольно опасная тварь сидит. Хотя эти воины были серьезно вооружены. Доспехи были более качественными, чем все то, что я находил. Лучники были в плотных кольчугах, а вот мечники и те же самые копейщики, которых оказалось достаточно много, были вооружены и одеты в пластинчатые доспехи, что тоже было весьма нешуточно. Щиты у них были гораздо лучше, а про качество мечей я молчу. Все они были одеты в хорошие доспехи. Даже на маге, который шел среди них, я заметил какую-то защиту вроде кольчуги. А вот идущий за ними младший маг, видимо, был совершенно неопытным, и его решили использовать в качестве своеобразного переносчика грузов. Глупо. Не понимаю, зачем такое делать. Но факт остается фактом. Этот маг тащил довольно большой мешок с грузами, что явно говорило о том, насколько глупо складывается ситуация. По сути, если подумать как следует, можно понять тот факт, что этого мага всерьез никто из них не воспринимает. Скорее всего, его-то и взяли только для того, чтобы обучить охоте на местных тварей. Возможно. Не знаю точно. Но понимаю только тот факт, что это и будет моя жертва. Пусть что хотят, думают, но тот факт, что он постоянно отстает от них, в конце концов, станет для него приговором. И говоря об этом, я не шучу. Я тут же сел на хвост этому отряду и двинулся за ним следом, аккуратно дожидаясь момента для нападения. Всего лишь по той причине, что этот молодой маг должен был остаться где-нибудь в коридоре в одиночестве. Именно что в одиночестве. Когда эти умники попытались раздразнить скорпионов, пытаясь выманить их младших особей из гнезда, то вполне ожидаемо сначала вылезло несколько малых, которые тут же столкнулись с копейщиками. Старший маг при появлении группы монстров активно начал пытаться плести какое-то магическое плетение. А вот молодой паренек, видимо испугавшись, постарался затаиться за ближайшим углом. Для него это было бы довольно опасно, но меня такие мелочи не интересовали. Я со спокойным выражением лица, даже не пытаясь напрягаться, выдвинулся вперед, так как прекрасно понимал одно – глупость подобных поступков станет для этих разумных смертельным приговором. Может быть, они пока что этого не понимают, но это даже не суть важно. Важно то, что в данном случае они действительно ошибаются. Очень сильно ошибаются. Аккуратно подбираясь со спины к молодому магу, затаившемуся за поворотом, я продолжал наблюдать за происходящим и мысленно смеяться, так как в данном случае мне было понятно одно. Этот маг, заметив то, что его товарищи и скорпионы начинают теснить, не стоило забывать о том, что эти твари довольно сильно бронированы, От испуга попятился назад и начал отходить. Отходить еще дальше, за те повороты, которые только мог найти. И, соответственно, можно было понять, что он достаточно быстро натолкнулся на то, что ему явно не могло понравиться. Он натолкнулся на то, что перед ним стоял я, готовый к бою. Практически мгновенно я нанес удар своим мечом ему в живот, выбив из его сразу ослабевшей руки оружие. После чего нанес сильный удар по голове, чтобы лишить сознания. Воспользовавшись тем, что молодой паренек рухнул, не пытаясь сделать что-то в виде магического плетения, я поволок его самого и мешок с его грузом в свою нору. Я не стал его добивать. Зачем? Он мне пока что был нужен живым. Я заметил, что его магия отдает зеленым цветом. Почему? Мне это нужно знать. Замотав его голову тряпкой и связав руки прочной веревкой, которые у меня были под рукой, я достаточно быстро доставил своего оглушённого пленника в своё логово. Вырвав из его раны свой короткий меч, я заметил, что на шее у него висел интересный для меня амулет. Интересным он был по той причине, что именно его воздействие зеленоватого оттенка тут же обволакивало рану и принялось её заращивать. Неужели это был амулет лечения? Если это так, то он мне нужен. «Пока что я не стал его снимать. Пусть этот сопляк придет в себя». Я же постарался его еще надежнее связать, чтобы он не мог ничего поделать. «Знаете, как раньше в детстве мы связывали различных умников, попадающих к нам в руки во время той же самой игры зорница или еще чего-нибудь подобного, я связал его палками. Вы когда-нибудь пробовали связывать кого-нибудь палками?» «Нет? Так попробуйте. Интересная штука получается». Достаточно просто просунуть эти палки куда-нибудь под руки или ноги, просунув в рукава рубахи, и все. Этот умник будет связан своей собственной одеждой, что можно будет потом и использовать. Я старательно запихал одежду этого умника палками так, чтобы он не мог никуда деться, а потом аккуратно подвесил под стену. Теперь он ничего не сможет сделать, ну и не сдохнет от раны. Его амулет, судя по всему, растратил половину своей силы. И благодаря этому спас его жизнь от моего коварного удара. После всего этого я снова аккуратно выскользнул из своей пещеры, отправившись назад. И все для того, чтобы посмотреть на то, что происходит с оставшимся отрядом. Слишком много там было интересных потенциальных трофеев, чтобы я их оставлял без присмотра. Как я и ожидал, отряду было не до пропажи своего носильщика. Они действительно раздразнили пещерных скорпионов. Сначала на них вылезло всего три таких твари, и то им пришлось медленно отступать. Проблемой для этих разумных было именно то, что пещерные скорпионы не умеют отступать. Именно что не умеют. Более того, в момент боя они не отвлекаются на своих раненых или погибших, они лезут на врага. Потом они друг друга пожрут. Но сейчас их становилось все больше, и группу оттесняли все дальше. Наблюдая за магом, я заметил, что его сила уже была наполовину меньше, чем когда он приблизился к этому месту. Судя по всему, он сам не ожидал подобного приветствия. Ну что ж, это его ошибка. Сам виноват. Его никто не просил пытаться сразу бить мощными плетениями. Я так называю магические заклинания, которые эти разумные используют. И все только по той причине, что в первую очередь следует осмысливать тот факт, что в данном случае происходящее можно вполне понять. И только из-за того, что существуют некоторые сложности для тех же самых потенциальных противников, постаравшихся мне каким-либо образом навредить. И в данном случае я совершенно не шучу, говоря об этом, так как прекрасно понимаю главное – мои потенциальные противники просто сами во многом виноваты. Если бы я знал, что смогу выжить, когда от одного запаха тела гоблинов, у этих разумных не срывало все предохранители. Эти умники пытались использовать любые возможности для того, чтобы меня уничтожить. И в данном случае я сам постарался бы предпринять все возможные меры, чтобы найти общий язык с ними. Но теперь мы враги. По крайней мере до тех пор, пока я не смогу загнать этих врагов в угол и вынудить с собой считаться. Сейчас у меня был один пленник, которого я буду использовать. И говоря об использовании, я тоже не шучу. Ведь понятно же, что в данном случае у них просто нет выбора. Абсолютно никакого выбора. Им придется считаться со мной, когда я буду довольно сильным. Ну а пока что, мне приходится действовать так, нападая из-под тишка. Наблюдая за группой воинов, отходящих все дальше и дальше в тот же самый коридор, где только что был тяжело ранен и похищенных товарищ, я мысленно смеялся над ними. Они, видимо, надеялись на то, что этот мальчишка все же сможет им чем-то помочь. Ну иначе я просто не пойму того, зачем было старательно в голос пытаться его звать. Причем звали его довольно оскорбительно. Я бы на его месте плюнул в лицо таким товарищам. Но я не тот, кто будет им протестовать. Мне сейчас нужно было дождаться того момента, пока сам этот более опытный маг не растратит свои силы. И когда это начнется, я почему-то уверен в том, что он будет отступать очень быстро. Без магии он просто бессилен, чем я и смогу воспользоваться. Быстро осмотревшись, я нашел у себя над головой несколько каменных уступов, позволивших мне там зацепиться. Я уже знал о том, что эти охотники смотрят куда угодно, но только не на потолок над головой. Пару раз именно так я и спасался, изображая своеобразного паука, что позволяло мне надеяться на то, что сейчас, старательно отступая по уже проверенному коридору, этот маг просто не будет смотреть наверх. Быстро запрыгнув туда, я зацепился пальцами, Благо, что когти на этих длинных пальцах позволяли мне и не такое. Теперь все зависело от того, как быстро маг истратит свою силу. Если он будет достаточно умен и постарается только сдерживать пещерных скорпионов, которых оказалось слишком много, то наверняка сможет протянуть и в этот коридор это противостояние. А мне бы этого не хотелось. Видимо, наконец-то и он понял, что молодого паренька, который должен был сопровождать их, поблизости просто уже нет. Этот маг в последний раз выбросил вперед какое-то плетение и, резко развернувшись, никому ничего не говоря, бросился вдоль по коридору назад. Может, он надеялся найти своего товарища? Не знаю. Возникает вопрос. Зачем? Если я правильно понял, этот мальчишка был в их отряде лекарем. И сейчас он в плену у меня. А этот маг был чистым бойцом, так как использовал огненную магию. Я видел то, что у него силы магии еще достаточно, но почему-то он ее не использовал. Хотя и было для меня довольно опасным подобное, я все же рискнул. Когда этот умник выскочил прямо под меня, я аккуратно отцепился и рухнул ему на голову. Он явно не ожидал подобной засады, ведь они проходили через этот коридор и наверняка использовали какую-то магию для поиска различных угроз. Значит, этот коридор для него был ранее свободным. Но это было раньше. Падая на голову этому умнику, я, недолго думая, вонзил костяной нож, сделанный мной из жвал самки богомола, прямо ему под ключицу. Практически, если смотреть со стороны анатомии, я перебил ему позвонки ниже шейного отдела. Я так и целился, ведь мне нужно было его обездвижить, а, возможно, и убить с минимальной потерей крови. Если бы я просто попытался полоснуть его по горлу, то не факт, что смог бы этого добиться. Тем более, что мне не нужно было оставлять за собой кровавые следы. Подхватив рухнувшее тело мага, который только хрипел и пытался дергаться, я поволок его в свое логово. Словно какой-то легендарный паук, я тащил свою добычу, чтобы ее использовать. Видели бы вы глаза этого мальчишки, который пытался, видимо, выплюнуть кляп, всунутый ему в рот, когда я заволок в пещеру еще и его старшего товарища. Но при этом не стал его никак связывать, а просто бросил. Кинжал в ране не давал ему быстро умереть, истекая кровью, но двигаться он уже просто не мог. Тяжело выдохнув, я снова нырнул в коридор. Может, у меня получится заполучить еще что-нибудь? Тем более, что скорпионы хотя и были опасны, но далеко от своего гнезда они не отходят. Разве что если кого-то преследуют, но даже в этом случае обычно дело заканчивалось на втором или третьем повороте коридора. Однако, видимо, эти умники своей магией умудрились довольно сильно разозлить этих монстров, так как я застал бой уже в том коридоре, где только что перехватил убегающего мага. Кто-нибудь, конечно, спросит, почему же воины, которые сдерживали тварей, не попытались сами сбежать? А как они это сделают? Они и так действовали весьма эффективно. Лучник пытался выцеливать слабые места скорпионов, копейщики с мечниками постоянно сменялись, отталкивая атакующих противников отталкивая, чтобы успеть сделать назад несколько шагов и отступить. Как я уже говорил, эти противники, видимо, были опытными и знали, что через какое-то время скорпионы от них отстанут. Наконец-то, видимо, выпустив последнюю стрелу, лучник тоже начал сдавать назад. При этом было заметно, что двигался он на стороже, вытащив короткий меч и кинжал. Щита у него не было. Хотя лук был мне довольно интересен. «Не попадалось мне еще подобных предметов среди моих трофеев». Хотя стоило бы заметить то, что, судя по всему, этот лучник был хорошим охотником. Он достаточно быстро заметил капли крови на том месте, где я напал на их мага, и сразу же еще больше насторожился. Выставив аккуратно вперед два лезвия, которые нес в руках, мечи и кинжал, он скользил над камнем, двигаясь дальше, при этом старательно осматриваясь по сторонам. Он понял, что коридор не такой уж и безопасный, как им хотелось бы. Вот только проблема для него была в том, что он как раз приближался к одной из моих ловушек на тех самых богомолов. Не глядя под ноги, он в нее мог спокойно попасть. Чем я и воспользовался. Когда он приблизился к ловушке и стал практически над ней, я нанес свой удар. Выскочившие из рыхлого грунта наконечники обломанных копий и стрел вонзились ему прямо под юбку. Кольчужную юбку я имею в виду. Хотя у него на ногах и были надеты достаточно прочные сапоги и поножи, удар был неожиданный и в слабое место. Дико заорав, он рухнул, пытаясь, видимо, вытащить то, что вонзилось ему в промежность. Я этим быстро воспользовался, спрыгнув вниз и нанеся ему свой удар. Сработавшую ловушку и этого лучника, которому я вонзил нож в шею прямо под Адамова яблока сверху вниз, я поволок за собой. Саму ловушку оставлять было уже нельзя, ее здесь обнаружат. А этого лучника я отволок за пару поворотов, где и бросил. Сначала я затащил в свое логово ловушку. Хорошо, что мой пленник находился в другом помещении, не так давно выплавленном мной в камне, и теперь не мог видеть то, откуда я прихожу. Затащив ловушку, я потом вернулся в коридор, обмотав тряпками этого убитого, поволок в логово и его. Мне нельзя было оставлять за собой кровавый след. Затащив его в свое логово, я снова выскользнул наружу. Но в этот раз еще аккуратнее. Я понимал, что его дикий вопль наверняка привлек внимание его товарищей, которые оставались позади. Так что теперь у меня была возможность выяснить, точно ли они заметили произошедшее, или же все так же продолжают сражаться со скорпионами. Когда я вернулся, то понял, что отряд продолжает отступать, и скорпионы, видимо, тоже скоро начнут отходить. Однако среди всех оставшихся воинов практически не было никого, кто не был бы хоть как-то поранен. А это уже говорит о многом. Скорпионов злил запах крови. Они хотели добраться до пищи, которую от них уносили эти умники. К тому же, с их стороны вообще было большой глупостью заявиться сюда и попытаться каким-либо образом напасть на это гнездо. Я же не делал подобной глупостей, так как отлично знал то, какая опасность там может существовать я выманивал всяческих тварей поодиночке в коридор. А что теперь будет? Конечно, мне хотелось добавить свою добычу и скорпионов, но я понимал, что справиться с ними мне будет довольно сложно. Я видел, что маг огнем долго поджаривал их, но при этом стоило отметить, что они опасались прямого попадания огненного шара, который запускал этот разумный, но не более того. А это означало то, что справиться с такими тварями можно только подобным, весьма опасным способом. У меня же таких возможностей пока что не было. Так что же мне делать? Загадка. Тяжело вздохнув, я тоже принялся медленно отступать. Потом я подумал о том, что можно этим разумным подстроить небольшой сюрприз. Для этого будет достаточно всего лишь запахом крови приманить на встречу им еще какую-нибудь тварь, довольно опасную и сильную. Например, того же самого богомола. И хитро усмехнувшись, я скользнул в другой коридор. Вернувшись назад, я подхватил тряпки, пропитанные кровью, и бросился обратно в коридор, к гнезду богомолов, начав рвать эти тряпки на куски и разбрасывать прямо перед гнездом. Судя по скрипу, раздавшемуся из логова, богомолы учуяли запах. Словно хлебные крошки, я разбрасывал по коридору эти тряпки и вёл богомолов за собой. Они были достаточно подвижны. И достаточно быстро выдвинулись вперед, где и обнаружили поисковиков, которые только-только смогли отбиться от последнего скорпиона. Они еще даже не оторвали ему ядовитое жало, которое обычно было нужно для получения вознаграждения из-за того яда, который там находится, когда на их спины набросились богомолы. Их было трое и не сильно большого размера, самый большой был около двух метров, но они были достаточно опасны для уставших и израненных людей. Я же смотрел на то, что происходит. Битва была серьезной. Как я и рассчитывал, противники были опасными. Люди все же сумели убить всех богомолов, но последний, оставшийся на ногах, был тяжело ранен. Наступило мое время. Выскочив плавно из-за угла, я скользнул ему за спину, заметив то, как расширяются глаза у лежавшего на земле человека, который уже не мог ничего сказать, так как кровь хлестала у него через горло. Он только что-то прохрипел, пытаясь привлечь внимание своего товарища, но тот тоже был ранен и уставший, чем я и воспользовался, нанеся удар со спины. После чего я спокойно добил оставшихся, кто еще мог хоть что-то мне противостоять, хотя все они были обречены заранее. Быстро добив этих умников, я постарался ободрать все, что только было можно. Их тела теперь можно использовать для ловли на живца, чем я и занялся. Вернувшись назад в свое логово после всей этой охоты и затащив довольно много трофеев в свою кладовую, где до сих пор в своеобразном заключении находился молодой маг, я снова тяжело выдохнул. Теперь у меня есть хороший трофей. Пластинчатые доспехи хотя и были повреждены, но все таки можно было с ними хоть что-то сделать. Главное понять, как они изготавливаются. А там, глядишь, и я смогу что-то сделать. Тем более, что не стоит забывать об одной очень главной детали, про которую забывают многие. Мне нужно было делать все аккуратно, не оставляя за собой следов. Чем я и занимался. Следы я старательно уничтожал. Ловушки снова расположил там, где они были. Тела воинов достаточно быстро разорвали те же самые богомолы и два скорпиона. Кстати, я решил попробовать на небольшом скорпионе тот шар энергии, который я когда-то создавал. Когда я выбросил его вперед, пытаясь хотя бы подразнить скорпиона, вылезшего навстречу мне, то неожиданно для себя добился совершенно другого результата. От скорпиона остались только клешни, а все остальное было буквально сожжено. Я был просто в шоке, если не сказать по-другому. Тогда я решил уменьшить энергетические свойства, и в конце концов я понял, что для убийства маленького и среднего скорпионов достаточно энергетического шара, похожего на кольцо из моих пальцев, указательного и большого. В общем, где-то около 4-5 см в диаметре. Такие шарики словно пули пробивали хитин этих монстров, заставляя их погибать. Так что трофеев в виде скорпионов у меня добавилось. Судя по хрипу старого опытного мага, он явно не ожидал от меня подобного, и, наверное, хотел мне что-то сказать. Не знаю, меня такие вещи сейчас не интересуют. Для меня было важно другое. Я получил возможность смертельно удивить противника, с которым могу столкнуться где-нибудь на территории подземелий. Хрипящий от бессилия маг был всего лишь очередной добычей, и я принялся спокойно раздевать его, пытаясь получить максимум трофеев. А потом я уволок его прочь, хотя бы по той причине, что пока что не хотел пугать молодого мага тем, что случится с его старшим товарищем. Он был уже не жилец. Но даже в этом случае мне совершенно было ни к чему демонстрировать молодому магу свое желание убивать подобных ему и пожирать их внутренности. Может, его это и будет интересовать, но достаточно понять тот факт, что в этом случае ни о каком сотрудничестве со стороны молодого парня и речи не будет. Вытащив этого мага в свою комнату, я, недолго думая, вонзил жал в его тело и, не дожидаясь, пока тот испустит последний дух, принялся его потрошить. «Все только из-за того, что я спешил». Ведь я прекрасно понимал, что его сосуд магии, который находился внутри тела этого мага, может представлять для меня значительный интерес только свежим. Пока он не растратил всю магию, которую содержит. А за то время, пока этот маг лежал у меня, в ожидании момента, пока я до него доберусь, магическая энергия, которую он мог использовать ранее, снова начала накапливаться. Благодаря этому я имел возможность получить больше силы и проверить на себе свою догадку. Если я сдохну, то так тому и быть. Вместе со мной сдохнет и этот молодой парень, ведь его просто некому будет выпустить. А если нет, то я смогу усилить свои возможности еще больше, что тоже для меня немаловажно. И об этом я старался не забывать. Вырезав из тела этого разумного тот самый странный орган, я понял, что этот орган более развит, чем тот, который проглотил первым. Этот был более насыщен силой и имел меньше складок. Скорее всего, именно поэтому какой-то маг мог быть сильнее другого, в зависимости от развития и силы подобного органа. Сейчас я этого точно сказать не могу, но, по крайней мере, понимаю тот факт, что, имея такие возможности для усиления, я могу очень неприятно удивить потенциальных врагов. А их у меня может быть очень много, и тут ничего не поделаешь. Быстро осмотрев орган, который вырвал из тела мага, я тут же вонзил в него свои зубы и постарался проглотить раньше, чем меня скрутит от боли. В этот раз боль была еще более сильная, чем мне вообще хотелось бы. Но ничего не поделаешь. Как я уже говорил, мне нужно было выжить. А как известно, что нас не убивает, делает сильнее, и ради этого я был готов пойти на многое старательно издеваясь над собой и получая все больше и больше сил, которые получаю таким изуверским образом. Сейчас у меня явно подобное состояние было не просто так. Скорее всего, именно из-за того, что источник магической силы этого мага был более мощным, чем у прошлого. Когда я пришел в себя через некоторое время, то с большим трудом смог пошевелиться. Казалось, что все мое тело буквально изломано, Но выбирать особо мне не приходилось. Мне нужно было срочно попить воды и перекусить. Уже только поэтому я тут же направился в кладовую, где у меня висело вяленое, да и свежее мясо. Только сейчас мне было не до состояния выбора. Нужно было как можно быстрее вернуть силы своему организму. Судя по всему, зрелище было не очень приятное. Хотя бы только из-за того, что подвешенный у меня на стене молодой маг просто потерял сознание. Скорее всего, от ужаса. Хотя, кто знает, что на самом деле он ощущал в такой момент? Я не брался судить его. Достаточно было понять то, что в данном случае он сам фактически дал мне в руки возможность себя пытать. Ему нужно было держаться возле своего отряда. По сути, если подумать, все эти умники сами подвели себя в мои ловушки. И все только из-за того, что им надо было быть немного осмотрительнее и повнимательнее к тому, что происходит вокруг». Были бы они одной единой группой, у них был бы шанс вырваться из этой сложной ситуации. Но они решили действовать по-своему. Начали отходить, причем довольно бесконтрольно. Сначала пытался сбежать этот молодой маг, у которого на шее болтался тот самый амулет, что интересовал меня. Потом более старший маг, который, почему-то отступая, совершенно не подумал о том, что же случится с его товарищами, которых он бросает на произвол судьбы. Честно говоря, если бы произошло нечто подобное в моем отряде, то я бы постарался впоследствии просто избавиться от такого напарника. А зачем он мне нужен? Бросил меня и сбежал? А дальше что? Он каждый раз так сбегать будет? Зачем мне такая помощь? Да и какой дурак придумал молодого мага использовать в качестве носильщика? Даже когда он находился за их спиной, я видел одно. У этого мальчишки очень сильно был ослаблен энергетический накопитель. Даже вися здесь у меня в качестве своеобразного трофея, он сумел набрать хоть немного магической силы. Видимо, таким образом на нем сказывалась общая физическая усталость. Не знаю. Но, по крайней мере, мне было понятно одно. Этот мальчишка может стать и для меня нужным источником информации. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Информация мне нужна, и ее мне просто неоткуда брать. Так что придется побеседовать с этим пареньком. Быстро перекусив, я решительно вернулся к нему, оскалившись в дружелюбном оскале. Он снова вздрогнул и обвис. «Все-таки красота — страшная сила!» Решив, что пора бы поговорить, я несколькими ковшиками прохладной воды быстро привел его в чувство, после чего, медленно подойдя к нему, я все же пытался заговорить. «Что ты тут делал?» С большим трудом проскрипел я, сейчас особенно понимая тот факт, что мой рот и горловые связки, видимо, не предназначены для подобного общения. Однако мои усилия и напряжение, которые я испытывал, сказывались, давая возможность мне все быстрее и легче оперировать своим горлом. Мне пришлось повторять каждый вопрос несколько раз, прежде чем до этого молодого паренька, видимо, доходил смысл моего вопроса. «Хар нет!» Тихо проблеял он, но, заметив мой угрожающий взгляд и недвусмысленное движение лезвием кривого костяного ножа, как-то странно всхлипнул и принялся судорожно бормотать. «Я маг жизни, лекарь! Я никому здесь вреда не наносил! Пожалуйста, отпустите меня!» «И какой дурак тебе сказал, что, попав здесь в ловушку, ты сможешь уйти живым!» Криво усмехнулся я в ответ, все так же покачивая возле его горла лезвием своего ножа, который, видно, для него был весьма опасен. «От тебя сейчас зависит, как ты умрешь. Быстро и безболезненно, или медленно и мучительно. И должен сам понимать, что, придя сюда, ты сам напросился на смерть, ведь вышли убивать гоблинов и других, кого вы здесь встретите. Неужели ты думал, что гоблины – это легкая добыча?» «Мне говорили, что гоблина проще всего здесь убить». Все так же странно всхлипывая, пробормотал мальчишка, но, заметив мою уже достаточно мускулистую руку возле своего горла, тут же прошептал. «Но я сразу понял, что с ними лучше не связываться. Я не собирался никого убивать. Я лекарь. Меня взяли в группу только для того, чтобы лечить. Они направлялись на охоту за опасными тварями, но не за гоблинами. Гоблины для них слишком слабы». «Говорили, что этот маг, который тут был, не так давно убил гоблина-чемпиона. Я не знаю. Вот так говорили. Я вообще думал, что меня будут чему-то учить. А они...» Мальчишка буквально разрыдался от бессилия. Судя